Третье. Раздался звонок телефона. Марина еще не успела произнести ни одного слова, она лишь тихо кашлянула, а Софья уж знала, с кем она будет разговаривать. «Я ее узнаю по дыханию», — подумала Софья. «Соня, милая, мне нужно вас повидать, и немедленно, если вы не возражаете, то я буду у вас самое большее через двадцать минут. Я думаю, что нам никто не помешает поговорить наедине и не спеша». Марина говорила торопливо, тяжело дыша. «А я вам сегодня звонила бесконечное число раз, Марина Ватлевна. Вас все нет и нет, а у меня такие новости. Приезжайте, приезжайте скорее», говорила Софья, и настроение ее стало подниматься. В ожидании Марины Софья продолжала беседу сама с собой. Ее занимал все тот же вопрос – Как могут сложиться взаимоотношения Алексея и отца в случае, если окажется прав Алексей? Папе по-хорошему надо признать ошибки, а если он признает их, то исчезнет отчужденность. Но Софья знала, каким ему прямым бывает отец. И она боялась, что он начнет сопротивляться и не пойдет никакое сближение с Алексеем. Она думала сейчас так, словно проблемы у Луюльского края, была уже решена в том плане, как предполагал Алексей. Она понимала, что забегает вперед, упрощает сложный и длительный процесс борьбы вокруг улу Юлья, но и начинать думать не хотела, а в эти минуты и не могла. Вошла Марина. Она была вся в белом. Белые туфли, белые шелковые платья и светлая, широкополая шляпа. Белый цвет очень шелкни. Она показала Софье похожей на скромную березку. Виной березки ведь и красоты особой нет. Стоит себе одиноко где-нибудь на полянке или на пригорке, но попробуй убери ее. И весь уют этого места, вся его неповторимая прелесть, волнующая сердце человека, исчезнет. С приходом Марины в кабинете Софьи подстал стало светлее и уютнее. Софья пристально осмотрела гостью и заметила, что под глазами у нее синие круги, недоспала или переутомилась подумала она и бросилась усаживать Марину поближе к столу. Соня, вы какая-то сегодня праздничная, сказала Марина, замечая с каким оживлением встретила я Софья. И вы садитесь, пожалуйста, не хлопочите возле меня. Я уж как-нибудь сама. Праздничная, говорите? Вы не ошиблись, воскликнула Софья, садясь рядом с Мариной. Вот посмотрите, что я сегодня нашла в архиве у Улуюльского старовеческого скита. Софья через стол подала раскрытую папку с бумагами. Марина приняла папку на ладонь и стала внимательно читать. Софья следила за ее выражением. Тонкие, изогнутые, крутой подковкой брови Марины дрогнули, и бледное лицо прозовело. — Соня, это такая важная находка, что я не знаю, — сказала Марина, и глянула на Софию взглядом, в котором выразилась ее большая радость. Я уже написала Алексею, а потом буду просить разрешения послать ему копию этого документа, перебила ее Софья. А Марина в этот момент подумала, что сегодня же ей надо рассказать о находке Максиму. Я представляю Соне, как он обрадуется. Это даст ему в руки новые и очень серьезные доказательства. А вот папа опять сомневается. Марина заметила, что, сказав это, Софья помрачнела. Разумеется. Что Захар Николаевич так просто не отступит. Поймите, Соня, что это не упрямство, это убеждение, мне понятна его настороженность. В самом деле старовеческий скит и вдруг поставляет на купеческий завод железную руду. Почему бы это? Да, но документ фон Клейста подлинный. Его подпись встречалась мне ранее, горячо возразила Софья. Я верю, Соня. И в подлинность документа, и в подлинность самого факта. И думаю, эта ваша находка поможет многое разгадать. А сомнениями, которые естественно в нашем деле, вы не огорчаетесь? Вы какая-то утомленная, Марина Матвеевна. Я? Этим коротким вопросом, произнесенным с неповторимой интонацией, Марина невольно, как бы сказала, да утомлена и даже более этого, подавлена. Что у вас? спросила Софья, приглядываясь к ней. Вы знаете, Соня, Марина повела плечами, будто ей стало холодно. Сегодня такой хороший день. Я вначале решила ничего вам не говорить, чтобы не омрачать вашего светлого настроения, но чувствую, что не могу, не сказать не могу. Марина вздохнула и глядя Софье в ее мягкие бархатистые глаза, трогнувшим голосом сказала: Соня. «Я так обманута!» — Марина опустила голову и всхлипнула. Опустила голову и Софья. Ей вдруг показалось, что Марина имеет в виду ее. Обманута? Ну, конечно. Какой же имела она право умолчать о своих встречах с Бенедиктином? Нет, так истинные друзья не поступают. Так не поступают даже просто порядочные люди. Чувство. Острый неприязнь к самой себе поднялась в душе Софьи. Она приготовилась высушить упрек Марины, как заслуженный, и сказать ей, что она еще больше любит ее за прямоту. Но Марина сказала другому: "Вы видели Сони последний том ученых записок нашего института? Видела? Там есть статья о Григории. Там много заимствовано из моей докторской диссертации. Как заимствовано, точнее украдено." — Что вы говорите? — воскликнула Софья, поднимая руки к лицу, как бы стараясь защититься от удара. — Правда, Соня? — чуть слышно отвела Марина, и губы ее дрогнули. — Какая низость! — брезгливо произнесла Софья. Ей стало стыдно. Нечего греха таить. Сегодня утром она пережила минуты, когда и подумала, что Бенедиктин не такой уж заурядный человек, каким он ей всегда казался у ее душе тогда шевельнулось какое-то приятно-сладостное чувствишко от того, что он ухаживает за ней. Ей хотелось откровенно рассказать Марине о приставаниях Бенедиктина, но, взглянув на нее, она сдержалась. Марина сидела, закрыв лицо ладонями, и Софья поняла, что ей без того горько. Они долго молчали. София чувствовала, что она должна что-то сказать Марине, чем-то утешить ее, но настоящих слов не было. Марина заговорила сама. — Соня, вы первая, кому я сказал об этом. Я еще не знаю, на что решиться, что предпринять. То, что я должна покинуть его, это, разумеется. Но дальше? Разве я могу замолчать от поступок Григория? Скрыть его от товарищей? Он же член партии, ведь если разобраться, то это... Да-да, это... именно такие вещи мы называем пережитками капитализма. И в то же время, как подумаю, что об этом будут говорить, склонять мое имя, мне становится противно, тошно. Хочется плюнуть на все, уехать куда-нибудь в тайгу, в далекую экспедицию, и жить там без выезда и год, и два, и три. Как хорошо Софья понимала Марину. Конечно, самое простое — это промолчать. Развязку дел у Марины. Вместо десятка страниц, которые Бенедиктин так бесчестно присвоил, она сумеет написать двадцать, тридцать, сто новых, еще более содержательных и ценных. Но дело не в этом. Какое она имеет право прощать зло? Чтобы зла не было, чтобы люди жили в постоянной, ничем не обращенной дружбе, они должны преследовать зло, не давать ему пощады, так думала Софья. Уезжать надо не вам, Марина Матвеевна, а ему. И он уедет, конечно, если в нем еще есть совесть, убежденно проговорила София. Она вдруг почувствовала, что должна поддержать Марину, дать ей дельные советы, уберечь от ошибок. София вспомнила выспреннюю надпись Бенедиктина на дарственном экземпляре ученых записок и теперь вдруг ощутила в себе откровенную ненависть к нему. Она встала из-за стола, подошла к окну. По улице, залитой солнцем, непрерывным потоком двигалась пестрая толпа людей, мчались автомобили, поблескивая разноцветными лаковыми боками. Лица людей были открытые, сгоревшие. И, глядя на эту пеструю солнечную улицу, Софья подумала, что Марина выбита из общего людского потока. И сердце Софьи переполнилось еще большей тревогой за нее. «Нет, нет, подлость не может взять вверх», — взволнованно размышляла Софья. Но то ли от горячности, с какой она думала об этом, то ли от недостатка жизненного опыта, она не знала, что посоветовать Марине, чем ей помочь, вот тут же не отходя от нее. «Вы очень любите его, Марина Аквевна?» — спросила она в полголоса тем наивно заговорщическим тоном, каким об этом могут спрашивать только девушки. «Нет, Соня». Все рухнуло. Глухо, с отчаянием, — ответила Марина. — Ну и замечательно. Вы такая хорошая, добрая, талантливая. И вы еще будете счастливы. Подойдя к Марине и обнимая ее, — говорила Софья все тем же горячим шепотком. — Нет, Соня, после такой ошибки мне трудно найти нового друга. И лет мне уже столько, когда о друзьях перестают думать. Милая моя Соня, я сама не знаю, почему я говорю вам все это. Марина опустила руки и посмотрела на Софью с лаской и страданием в глазах. Софья схватила руку Марины, присела и прижалась к ее плечу. — Нет, быть старше, рассудительнее, давать советы другим, как строить жизнь она еще не могла. — Марина, Матвеевна, Неужели, неужели вы думаете, что вас никто уже больше не полюбит? — с трудом выговорила Софья. — Может быть, сотни меня кто-нибудь еще и полюбит, но ведь... Этого мало. Почему же Искне изумила Софья? Ведь для того, чтобы сложилось счастье, надо, чтобы и я полюбила. Ну и что, полюбите еще и вы, едва ли, Соня? Почему? Ах, какая вы! Да потому что прошло время. Как прошло время? Разве у любви есть сроки? Софья все больше и больше краснела от этого разговора, который требовал от нее усилий. Так по натуре она была замкнутой и не любила разговоров на сердечные темы. Вся моя ошибка, Соня, того, что я не посчитала законами жизни. Хотела их обойти, и они жестоко отомстили мне. Марина несколько оживилась, преодолевая состояние скованности, в котором она находилась с той минуты, как вошла сюда. — Рассказывайте, Марина Матвеевна, рассказывайте, — горячо просила Софья. На третьем курсе, Соня, я встретила человека, которого очень полюбила. Его звали Андрей Зотов. Он тоже любил меня и предложил выйти за него замуж. Я чувствую, что жить без него не могу. Но в те дни у меня была другая страсть. Я так была увлечена наукой, что временами забывала даже о любви. Я думала, вот выйду замуж и может все пойти прахом. Я решила... Человек не должен делить себя. Либо нужно отдаться науке, либо выйти замуж. С большой мукой я переборола в себе любовь, затратив на это столько сил, сколько от меня не потребовала, может быть, даже и сама любовь. А поступив так, я дала себе слово выйти замуж не раньше окончания аспирантуры. Пока эти годы шли, я отвергала одно увлечение за другим. Мне казалось, что я поступаю самоотверженно. А на самом деле я малодушничала. Боялась трудностей, которые принесла бы мне любовь. Потом я стала кандидатом наук, и когда это произошло, я увидела, что затянулась за мужеством. Боязнь остаться одной охватила меня, я поспешила, и, поспешив, ошиблась. И, как видите, ошиблась жестоко и, возможно, непоправимо. Софья смотрела широко раскрытыми глазами. Она думала о себе, пытаясь понять всю сложность своих отношений с Краюхиным. Значит, я тоже ошиблась. Может быть, правильнее было бы уехать к Алексею? Без прежнего смущения доверчиво спросила Софья. Марина про себя отметила. Уж истина, что любовь эгоистична. Говорим обо мне, она думает о себе. Вы хотите, Соня, знать мое мнение? — Ну, конечно, Марина Матвевна, воскликнула Софья, и напряжение на ее лице сменилось живым, нетерпеливым любопытством, а смогла из щеки снова покраснеть от смущения. — Очень трудно, — говорит Соня. — Знаете старую мудрость? Любовь не терпит советчиков. — Но я все-таки скажу. Если бы на вашем месте была я, я сделала бы то, же, что делаете и вы. Впрочем, какой я советчик? Сама заблудилась. — А все-таки, знаете, правильно люди говорят, забитого двух небитых дают. И Марина рассмеялась в первый раз после того, как пришла сюда. — Вы говорите, говорите, Марина Матвеевна. Марина беспомощно развела руками. — О чем говорить? — Сказала, кажется, все, что думала. Но Софья все смотрела на нее с пристальным вниманием. Она ждала от нее новых слов и мыслей, в которых так нуждалась. Ну что ж, поговорим Соня. Она вздохнула, помолчала. Лицо ее стало вдруг серьезным, еще более привлекательным. Вот недавно пришлось мне Соня разговаривать с одним металлургом. Он рассказывал много интересного о своей профессии. И вот оказывается, что самым прочным металлом является тот, который подвергся наиболее сложному процессу закалки. Извините меня за такую аналогию, но так бывает и в любви. Только те чувства, настоящие, которые выдержали испытания, прошли сквозь невзгоды и трудности жизни. Я вижу, что у вас к Алексею большое чувство. В тех испытаниях, которые выпали сейчас на вашу долю, это чувство закалится, еще больше окрепнет. Я рада, Соня, за вас. Вы не оставили Алексея в беде, помогаете ему бороться. Он чувствует вашу поддержку, ведь это и есть любовь. И настоящий, как я ее понимаю. И не обязательно к нему ехать? Спросила Софья, когда Марина умолкла. Ехать к нему. Я не знаю права, что сказать им на это. Быть вместе с любимым, конечно, приятно и радостно, но разве там рядом с ним вы нашли бы такой документ? Здесь вам важнее быть, Соня. А разлука не будет вечной. И помните, как хорошо сказал Тургенев, разлуку переносить и трудно, и легко. Была бы целая и неприкосновенная вера в того, кого любишь. Тоску разлуки победит душа. Я не встречал этих слов у Тургенева, сказала Софья Задумчу. Это очень тургеневские слова. Вы их выучили, когда были в разлуке? Я их не то что выучила. Я сердцем прочувствовал. В глазах Марины вспыхнула ясная улыбка, озарившая все лицо, но улыбка-то быстро погасла, и беглая тень прошла по лицу, отразившись в каждой черточке, в каждом мускуле. — Ах, Соня, если бы я знала, что так будет! — продолжала Марина, с трудом удерживаясь от слез. — Почему людям не дано знать, что будет с ними? — живостью подхватила Софья, думая сейчас... О том, не подстерегает ли в будущем ее какая-то беда? А может быть, это было бы хуже. Зная, что так получится, разве я могла перенести войну? Меня согревала надежда, она прибавляла мне силы. Столько в этом чистого и возвышенного, Соня, нет уж, пусть лучше будет так, как есть, заключила Марина, и Софья закивала головой. И знаете, Соня, помолчав, добавила Марина, Не всегда и не у всех складывается, как у меня. Плохое бывает реже, чем хорошее. А сколько есть людей, у которых все исполнилось, о чем они мечтали?» Марина сказала это, чувствуя помолчаливой задумчивости Софьи, что все, происшедшее с ней, навевает девушке горькие мысли. Марина умела угадывать настроение других. И как не требовалась сейчас ее душа людского сочувствия, она никому не хотела приносить не только страданий, даже просто дурного расположения духа. И Марина переменила разговор. Она принялась расспрашивать Софию о ее работе, о находках в церковных архивах. Они проговорили до потемок, разойдясь, ощущали себя укрепившимися в том главном, что определяло их жизнь на ближайшее будущее. Марина направилась к брату, чтобы сообщить ему о происшедшем изменениях в ее жизни и о находке Софьи Великановой. Софья же, проводив Марину от дверей, вернулась в кабинет, снова надела темный халат и спустилась вниз к полкам неразобранных бумаг, чтобы продолжать поиски Уваровского акта.